фильм индийский про любовь На экране, на экране кто-то нежится в нирване, заклинает змей перемутчих, как ковчег спасёт слонов. На экране, на экране что ни кадр, то испытание, фильм индийский самый лучший, фильм индийский про любовь. Фильм индийский про любовь я смотрю в который раз. Фильм индийский про любовь, слёзы катятся из глаз. На экране, на экране вдруг бедняк богатым станет. Ведь его любила с детства дочь великого роджи. На экране, на экране он потом её обманет. Заберёт себе наследство и к беднячке убежит.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 он ей братом оказался. Вот и радость на лице